Вревский развязал тесемочку и открыл папку. «Допроса официального я вести не намерен», — сказал он. «Это дело завтрашнего дня». «Выспитесь, позавтракайте, чем тюремный бог послал, а потом мы поговорим уже, как положено, с протоколом и, может быть, сочной ставкой. А сейчас мне хотелось бы рассказать вам о нашем деле, как я его понимаю». «Меня никто не заставляет этого делать, но я человек, и ничто человеческое мне не чуждо, в частности, любопытство». Вревский поглядел на Андрея, прищурился, потом спросил. «А если у вас нет настроения вести сейчас со мной беседу, то мы в самом деле отложим все на завтра, я уже не спешу». «Я тоже заинтересован, чтобы недоразумение закончилось как можно раньше». «Недоразумение?» «Вы упрямый человек, Берестов». «Ну да ладно, с чего мы начнем?» Вревский полистал папку, в которой были подшиты десятка два листов, потом захлопнул ее. «Документы бесчувственны», — сказал он, — «жизнь куда интереснее». Итак, жил-был один студент. Жил он с тетей в Симферополе, женщиной во всех отношениях достойной. Вот кого мне искренне жаль». «Мне тоже», — согласился Андрей. «Она вынуждена переживать из-за того, что вы не можете найти настоящих преступников». «Ну, полно, полно!» «И какое вы имели право искать меня в Симферополе и рассказывать тете о всех этих мерзостях? Кто дал фотографию в газету?» «Итак», — Вревский постучал костяшками пальцев по синей папке, «молодой человек не любит своего отчима, близости между ними нет». Но он притом пользуется его средствами, так как отчим человек состоятельный хоть и хоть расчётливый. Год назад, а может быть, ранее, перед поступлением в университет молодой Берестов наносит визит отчиму, и тот рассказывает ему, что открыл на его имя счет в Московском коммерческом банке. Однако до завершения образования пасынок имел право пользоваться лишь процентами с положенной суммы, а этого только-только хватало на жизнь. «Мне хватало», — сказал Андрей. «Голубчик», — сказал Вревский. «Когда я учился, то хотел стать прокурором. И знаете почему? Я люблю строить законченную картину преступления, интересуюсь душой преступника, обстоятельствами его жизни, которые могли толкнуть его на преступление. И главное, я хотел стать прокурором, потому что его речь никто не прерывает». «Мы еще не в суде», Тогда тем более поимейте ко мне уважение. Я излагаю плоды моей умственной работы. Хорошо, — согласился Андрей, — всегда приятно обнаружить в оппоненте слабину, а в был тщеславен. В последнюю встречу отчим, не имевший иных наследников, рассказал пасынку о том, что хранит ценности в шкатулке красного дерева, спрятанной под паркетом в кабинете на втором этаже. Вы знаете, что шкатулка была красного дерева, значит, вы ее нашли. «Вот именно!» Вревский был доволен маленьким эффектом. «Знал наследник и о сейфе в кабинете отчима, хотя полное содержимое сейфа нам до сих пор неизвестно, но это дело времени. Полагаю, что там хранились некие бумаги, связанные с угнетавшей Андрея Берестова тайной его рождения». Андрей поморщился Вревский будто раздевал его, залезал пальцами под кожу. «Внешне...» Жизнь молодого Берестова в Москве была лишена особых событий. Он даже участвовал в археологической экспедиции профессора Авдеева и совершил попытку <смех> соблазнить одну из студенток, что ему не удалось и ударило по самолюбию. В беседах с той студенткой он говорил о своих честолюбивых планах. Молодые люди часто раскрываются перед объектом своих вожделений. Андрей... Никак не мог вспомнить, о каких чистолюбимых планах он мог говорить с Тилли, но надо отдать должное Вревскому, до Тилли он тоже добрался. Не иначе, как за те дни, что Андрей плыл в реке Времени, он побывал не только в Симферополе, но и в Москве. Вревский, насидевшись за столом, поднялся энергично ходить, останавливаясь у окна и каждый раз пронзая холодным бледным взглядом своего пленника. За последний год господин Берестов дважды посещает Ялту. «Хотя это путешествие не близкое. Он был там на Рождество, а затем прошедшим летом. Что могло подвигнуть его на эти путешествия?» «Вы же отлично знаете, Александр Ионыч», — сказал Андрей. «Я хотел увидеть Лидочку Иваницкую, об отношениях которой со мной вам известно. Господин Берестов может объяснить свои поездки по-своему». Но исследователь имеет право на версию, и будьте любезны ее выслушать. Я полагаю, что вы приезжали в Ялту, пытаясь получить деньги от отчима. Ну зачем же мне деньги? Должен сказать вам из собственного опыта, что тихие, лишенные внешних пороков люди часто таят в себе вулканические страсти. Зачем вам деньги?» «Зачем деньги молодому тщеславному человеку, который знает, что у его престарелого отчима лежат без движения и пользы многие тысячи рублей и ощущает несправедливость этой ситуации?» «Вы хотите рассказать мне что-то из Достоевского?» «Не петушитесь. Достоевский был большим знатоком человеческих душ», — сказал Вревский наставительно. «Я бы советовал читать его как следователям, так и преступником. «Спасибо за урок». «Это не последний урок». «Который вы от меня получите», — сказал Вревский. «Итак, наш герой пытался на Рождество получить у Сергея Серафимовича некую сумму денег, но, очевидно, безуспешно». но не нужна мне некая сумма. У меня есть показания близкого вам лица». «Кого?» «Пробыв в Ялте всего один день, господин Берестов срочно возвращается в Симферополь». Если бы его визит был связан с делами сердечными, я убежден, что господин Берестов провел бы в Ялте куда больше времени, ведь были каникулы, куда спешить? Я должен был вернуться на похороны матери моего гимназического друга Бекера. Вы можете проверить. Вы знали о смерти матери господина Бекера до отъезда? Знал. Похоронили бы и ехали в Ялту. Или поехали бы за три дня до того срока? Нет. «Вас держало в Симферополе совсем другое». ну как объяснить ему, что я узнал правду об отношениях Коли, Беккера и Лидочки от Маргариты лишь за день до похорон Елизаветы Юльевны?» «Впрочем, это уже давно не играет роли». «У вас была совсем другая цель», — повторил Вревский. «Пахомов». Возглас был столь неожиданным, что Андрей вздрогнул. Тут же в дверях возникла щекастая рябая физиономия полицейского. «Пахомов». — Слушаюсь, вашество. — Два стакана покрепче. Полицейский исчез. «Э, — На чем мы остановились? — Ага, ага, ага. — На вашем возвращении в Симферополь. — Вы вернулись, потому что поняли. Добром от отчима ничего не получишь. И тогда в вашей голове созрел план злодейского преступления. Вревский повысил голос, словно поставил точку. — Что вам говорит фамилия Денисенко? — спросил он, глядя на Андрея. «Какая фамилия?» «Де-ни-сен-ко». «Ничего не говорит». «Другой реакции я и не ожидал», — сказал Вревский.